Глава пятая Следующие полчаса я мучительно пыталась понять, что за условие интуитивно вплела в заклинание, поднимающее нежить. Если бы не заступничество Тодда, то, пожалуй, не избежало бы немедленной расправы. Принц Луникийского королевства оказался единственным, кто прояснил мне суть происходящего без крика и ругательств. Как оказалось, Йон и Ашер давно могли вызвать на подмогу других некромантов, Но для обоих это значило бы получить несмываемое пятно позора на блестящей репутации. «Им ведь гордость не позволяет позвать помощь. Это ж стыд какой! Копающая сильнее них оказалась!» Шепотом объяснил молодой человек. Он сейчас напоминал хищную птицу, утащившую свою добычу в уголок. Нос с горбинкой, отливающий золотом встревоженные глаза, заостренные черты лица и небрежно падающие на плечи серебристо-черные пряди. Я невольно поймала себя на том, что откровенно пялись на него, но быстро отмахнулась от этого и сосредоточилась на главном. «Может такое быть, что мои знания сами собой вплетаются в заклинания?» Принц взял меня за руку и слегка сжал холодные от страха пальцы. «Да, это и есть интуитивная магическая грамотность. Тебе надо всего лишь рассказать, что именно ты думаешь о подснежниках. Они растут в лесу, прячутся под снегом, а когда пригревает солнышко, расцветают». Молодой человек, одобряющий, кивнул, но с сожалением заметил. «В этом мы уже все успели убедиться. Думай, что еще. Что с ними делают?» От волнения у меня невероятно зачесался нос, и я громко чихнула. «У нас на земле говорят, что если чихнул, значит правда». Я хотела снова пошутить, но Тоду и остальным было ни капельки не смешно. Он стал рассуждать вслух. «Перед чихом я тебя спросил, что с ними делают, а значит, в ответе на этот вопрос и кроется разгадка». «О, это просто!» – улыбнулась я в ответ. «Их собирают в корзинку, чтобы потом подарить». Принц сообщил Ашру, что нужно сделать. Я сумбурно объясняла, как выглядит корзина. В результате старший маг-поисковик наколдовал магическую сеть, в которую собрали то, что осталось от вурадов. После этого Йоун накрыл их светло-оранжевым лучом и остался лишь килограмм чего-то вроде пепла, который собрали в узелок. Я смогла лично оценить, сколько он весит». Ведь мужчины торжественно вручили мне корзинку и сказали, «Адилий, так же, как и всем миром Манджунта, у нас правит Архимаг, так что бери и дари это ему. Извини, но принцесс нет». Пока измученные и потому чрезвычайно хмурые некроманты телепортировались обратно, тот подхватил меня с корзиночкой на руки. Я не стала возражать, вымоталась так, что ноги гудели, а парень отнес прямо в комнату. Ашер явился туда же и велел пообедать тем, что доставят, а затем в сопровождении старшего мага-поисковика предстать перед архимагом. Не успела за преподавателем закрыться дверь, как из середины комнаты полилось сияние, а следом появилась и обещанная еда. «Ничего себе! Академия темнейшего черепа решила разориться и накормить меня, как в последний раз в жизни!» От изобилия блюд глаза разбегались, — Слушай, а если я узелочек с упокоенными в уголок положу, ничего не будет? Нет, ну не могу же я в одной руке вилку держать, а в другой — эту гадость. — А перед тем, как нести подснежники принцессе, их ставили в уголок? — подумав, спросил тот. Я взвыла и сделала вид, что несколько раз приложилась лбом о стол. — Пока ты можешь магичить лишь интуитивно, лучше не рисковать и подержать вурадов в руке. Они же, как и вся нежить, совсем не пахнут и не мусорят. «Не хватало еще, чтобы у меня по комнате разгуливали скелеты и мусорили». Фыркнула я и, решительно взяв в руки вилку, вонзила ее в зажаренной до золотистой корочки кусочек какой-то местной птицы. Я даже боюсь предположить, чем они могли бы мусорить. Да, кстати, а почему нет запаха? По той же причине, по которой у привидений нет физического тела. Трупы нежить — это совершенно разные объекты. Наверное, на моем лице слишком явно было написано, что я ничего не поняла, потому что тот сдался и предложил. «Слушай, спроси у Ашра, он лучше объяснит». Я состроила кислую физиономию. Делать мне больше нечего, как что-то у него выпрашивать. Пусть даже это всего лишь информация. Принц не спешил присоединиться к трапезе и смотрел так задумчиво, что я не удержалась. «У меня что, кости вурадамов где-то в волосах застряли?» Собеседник отрицательно покачал головой. «Не Вурадамов, а Бурадов. Говори правильно, а то дашь лишний повод над собой посмеяться». «Нет, не в этом дело. Понимаешь, ты так легко адаптируешься, как будто одна из нас. Даже разговоры о некромантии не портят тебе аппетит». Молодой человек наконец-то приступил к еде, и я, обрадованная, что он отвлекся, потихоньку опустила чудесную корзинку на пол рядом с собой. Хотя та весила немного, но под ее тяжестью рука все равно противно ныла. Тот рассказал, что меня, по всей вероятности, ждет. Подавляющее большинство магов в мире, куда я попала, имели хорошо контролируемый стандартный набор талантов. Если же у кого-то вдруг возникали отклонения в проявлении дара, то их в обязательном порядке заставляли явиться к архимагу своего королевства, чтобы тот оценил масштаб возможных неприятностей и принял меры. Худшее, что могло грозить нестандартному волшебнику, Это принудительный отъем магии до последней капли, но чаще всего вопрос решался путем добровольно-принудительного обучения. «Так что расслабься, Ася, ты слишком напряжена!» Понижая и без того низкий грудной голос, посоветовал принц и попытался подтискать меня, якобы чтобы помочь снять напряжение. «Подожди, но ты ведь говорил...» — уточнила я, пресекая его попытки, «что для некромантов позор, раз они не смогли справиться с моими вурадами». «А теперь Йон лично ведет меня к вашему Аделийскому королю, чтобы я подарила ему... Äh, подснежники. Не понимаю. Твой презент будет идти как материал для изучения. И вообще ты не о том беспокоишься. Поверь, Йон знает, что и кому сказать. Он не так прост, как ты, должно быть, решила». Тот сделал решительный выпад, поймал меня в свои объятия, но распахнувшаяся дверь помешала ему продолжить. «Все, пошли!» сказал старший маг-поисковик и, кивнув, принцу добавил. «А ты марш в мужскую часть общежития. Сегодня твоя помощь больше не понадобится». Молодой человек нехотя повиновался. До места встречи с архимагом добирались пешком. Я поняла, что страж правопорядка потратил сегодня много энергии на вурадов и тут же вспомнила, что забыла их останки в комнате. «Йон, мне надо вам кое-что сказать, но обещайте, что вы меня не упокоите». Только быстро, он нас уже ждет, не сбавляя скорости потребовал мужчина. И не говори глупостей, у нас цивилизованный мир, и без суда никого не казнят. Это определенно обнадеживало. Я корзиночку с подарком королю в комнате забыла. Маг-поисковик споткнулся и мученически закатив глаза, наколдовал что-то в воздухе, а у меня в руках появилась знакомая сеточка. Слушай и запоминай, приказал страж. «С тем, что ты наколдовала, я легко справился. Остатки от вурадов ты принесла только для того, чтобы по остаточному магическому следу определить, какие именно у тебя способности». Я обещала придерживаться именно этой версии событий. «Все, пришли. Тебе туда. Я буду ждать тебя здесь». На двери красовалась табличка с надписью «Тренировочный зал». Ниже была приписка мелкими буквами «Высший уровень защиты». Постояв и посмотрев на ничем не примечательную двустворчатую дверь, я вспомнила, что джентльменов на оделии не водится, и открыла ее сама. Доводчик на двери оказался очень жесткий и сразу же прикрыл пути к отступлению, стоило мне сделать шаг вперед и оказаться в узком пространстве между двумя дверьми. И та, что сейчас находилась передо мной, напоминала рождественскую гирлянду, только вместо огоньков светились, как неоновая реклама, хитрые плетения. Мне стало жутко тем более, что я совсем не знала дворцовый этикет. Вдруг чем-то оскорблю их архимагическое величество, и меня казнят. «И долго ты будешь здесь стоять?» На встречу мне вышел знакомый некромант. Я даже вспомнила, как его зовут, Рик, тот самый, который преподавал у старшекурсников. «Я... э а ты не знаешь, как мне найти архимага?» Пока произносила этот вопрос, мысленно прикинула, может ли стоящий передо мной человек быть правителем, и пришла к выводу, что нет. «Пока что я за него. Заходи, будем испытывать, что за магия у тебя такая. Оригинальная сумочка». Я хлопнула себя по лбу. «Это не моя, это твоя». Заметив, как в чуть раскосых светло-лиловых глазах заплясали искорки смеха, выпалила с скороговоркой. «Точнее, это я тебе принесла Вурада, в Урадов подарок. Нет, то есть, да, ну, не совсем». «Это самый оригинальный подарок из всех, что я когда-либо получал». Преподаватель уже откровенно смеялся и даже не пытался сохранить приличествующее моменту серьезное выражение лица. Досадуя на свою несобранность, я топнула ножкой, и от подошвы моих ботинок отвалился солидный кусок засохшей земли. «Это сложно объяснить, но в этой корзиночке останки тех, кого я смогла поднять, тебе надо...» Рик не дал мне договорить, резко подошел и выхватил узелок. «Вижу, я все же смогла заинтересовать тебя своим презентом», – сиронизировала я. «Ты даже не представляешь, до какой степени!» Нахмурившись, ответил некромант. Зажав подарок в ладонях, он заставил его исчезнуть, превратив в серую дымку, которая почти моментально истаяла. «Зачем ты это таскала? Эта гадость тянула из тебя магию, разве ты не почувствовала?» Сканируя меня сине-сиреневым взглядом, спросил мужчина. «Я испугалась, что сейчас влетит за нарушение каких-то неизвестных законов местного мира и соврала». «Нет, абсолютно ничего, совсем». Ответом мне стал очень мрачный взгляд, от которого немедленно захотелось самоупокоиться. Когда-то я прочитала в новостях об одном курьезном случае. Суть его была в том, что мужчина не прошел конкурс на высокооплачиваемую вакансию только потому, что оказался слишком красив. Сейчас, пока преподаватель стоял почти неподвижно и с помощью магии сосредоточенно чертил на полу витиеватый узор, я вспомнила эту историю и фотографию того человека. У обоих было во внешности что-то азиатское, что, впрочем, не отменяло и существенных отличий. Например, синий-сиреневый цвет глаз Рика не давал ни на миг забыть о его инопланетном происхождении. «Ладно, теперь давай к делу. Становись в центр рисунка на полу, и если боишься, то закрой глаза». Я сделала, как он сказал, и, решив не показывать страха, сомкнула веки. На самом деле, так было даже спокойнее. Не придется смотреть, как будет колдовать некромант. Я постояла несколько секунд, а затем по телу снизу вверх пробежал теплый ветерок. Все, можешь открывать глаза!» Почему-то стало страшновато, и я еще некоторое время постояла с закрытыми глазами, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Что это с ней?» – раздался басовитый голос, который я тут же узнала. Распахнув ресницы, увидела, как в тренировочный зал входит Ашер. «Она потеряла много магии, возможно, чувствует усталость». С нечитаемым выражением лица ответил Рик. Похоже, что копающий обладала спящим даром, и он пробудился от пережитого стресса. Магистр так откровенно расстроился, что даже захотелось его пожалеть. Впрочем, я задавила неоправданное сочувствие в зародыше. В отличие от меня, Рик испытывал нечто иное. Он испепелял коллегу таким взглядом, что на месте того я убежала бы, открыв экстренный портал. «Почему ты это допустил?» «Ого, вот это голос! Да ему нужно не практику у сташекурсников вести, а в холодильных камерах хладагентом работать». «Ни я, ни он ничего не заметили». У провинившегося мага нервно дернулся глаз. «Вы не заметили?» Теперь Рик выглядел спокойным, но эта внезапная перемена заставила магистра стать белее подснежников. «Пора прекращать эту бессмысленную традицию с копающими». «Первокурсников нужно лучше учить, чтобы они могли поднимать нежить без их помощи». Ашер дернулся как от удара и хотел что-то возразить, но, видимо, передумал и лишь устало заметил. «А куда девать двух последних копающих? Домой их вернуть невозможно». Вторая фраза пронзила меня в самое сердце. «Я стойко переносила свое попаданство лишь потому, что верила, это временно». Рик заметил перемену в моем настроении и, поймав руку, ободряюще сжал. «Да, путь назад тебе, увы, закрыт», — совсем другой, более мягкой интонацией сказал он. «Так что осваивайся, водилий, и изучай некромантию. У тебя есть способности некроманта-портальщика, и будем считать, что сегодня ты сдала вступительные экзамены на факультет». Я выдернула свою руку и отодвинулась от мужчины. «Ничего, ничего, мы еще посмотрим на это ваше невозможно», — кипятилась я. «Вот освою открытие этих ваших порталов, и всех вас в баню отправлю, а себя домой!» Вслух, естественно, произнесла другое. «Я согласна. Не могу сказать, что всю жизнь только об этом и мечтала, но деваться все равно некуда». Ашер бросил на меня такой взгляд, что сразу поняла, в этом мире у меня появился как минимум один злобный враг. «А что со второй копающей? Она с радостью выполняет свои обязанности, не хочется расстраивать девушку?» С надеждой спросил магистр. «Устроишь ее на работу вне стен Академии, теперь можешь идти и сообщи Йону, чтобы не ждала Асю, я сам ее провожу». Ашер попрощался и ушел. Он выглядел таким расстроенным, что я снова прониклась к нему сочувствием.